623. Декабрь, 26. Страхования бывают разных родов. Подвижников страхования искушали бесы, торгаясь к ним в самых ужасных абразинах. Бывают страхования будущим или настоящим, когда подбрасывается страх за текущее состояние и пытаются устрашить тем, чего нет, или тем, что, возможно, может случиться, но чего в действительности не будет. Следует знать, что темные принимают деятельное участие в раздувании подброшенных мыслей страха, беспокойства и тревоги за будущее. Через это тоже надо пройти, победив волны воздействия. Их цель – омрачить и лишить света. А каким путем достигают они этой цели, им безразлично, лишь бы достичь. Когда наступает омрачение, цель достигнута. Бодрое, светлое, радостное состояние духа, вне зависимости от внешних условий, Или волн темных воздействий будет победой. Борьба неустанна, и нет ей конца, но зато и успех в ней неуклонно приближает к вершине.